методами иезуитов. Гаусхофер соединил свои деятельности с восточными магическими практиками, создавая способы манипулирования человеческим сознанием. В книге Перед приходом Гитлера Дидрих Брондер сообщает, что Гаусхофер в период между 1903 и 1908 годами несколько раз встречался в Тибете с другим магом, Георгием Ивановичем Гурджиевым. Их объединяло одно эзотерическое предание о древней стране посвящённых в центре Азии. Это же предание стало внутренней доктриной общества толей. Оно гласило: 3 или 4 тысячи лет назад на месте пустыни Гоби существовала высокоразвитая цивилизация, которая погибла в результате какой-то катастрофы. Те, кто выжили, переселились из безжизненного места на запад, кто на Кавказ, а кто на север Европы. Но сами владыки этой цивилизации, хранители высшего знания, поселились в разветвлённой системе пещер под Тибетом и Гималаями. В этой подземной стране великие учителя мудрости, владыки знаний, разделились на два пути: путь правой руки и путь левый. Владыки правого пути назвали свой центр Агарти и посвятили свою жизнь созерцанию, не вмешиваясь в мирские дела. Последователи же левого пути основали Шамбалу, центр мирового могущества, управляющий стихиями планеты и историей человечества. Этот центр ускоряет эволюцию, и с ним можно связаться через особые ритуалы и жертвоприношения. Арийские народы наследники великой Габийской цивилизации, могут возродить в себе былое величие и процветание, если свяжутся с центром владык левого пути и придут к центру Азии к своим истокам духовно и физически. Для этого Германия должна взять под свой контроль военный, политический, экономический земли Центральной Азии. В Евангелии учитель советует научиться отличать правую сторону от левой, десную от ошвею, и мы можем попытаться это сделать. Для этого надо четко отделить семена от плевел в этой доктрине нацистов, как в истории с библейским «Еговой». Если даже не вдаваться в происхождение такого предания, а просто подвергнуть его анализу логикой, то могут быть сделаны некоторые полезные выводы, которые пригодятся в дальнейшем. Во-первых, не сам Гуржеев и не сам Галос София придумали это предание, их в него посвятили в кавычках как величайшую тайну. Посвятили некие тибетские наставники. Дальше. Что скрывается за странным разделением владык подземного царства на дни, на два пути левый и правый? Из древности идёт разделение двух традиций магии посвящение на правую или левую тропы, на пути правой или левой руки. Это разделение на добро и зло. Между ними или в ней их не может быть чего-то третьего, так же как мак не может быть одновременно чёрным и белым черно-белым полосатым. Не может быть подлинного добра с привкусом хитрости и изворотливости, надменности, высокомерия и равнодушия. Иначе это уже не добро, а зло под прикрытием лжи. Придание тибетских наставников нацизма, которые посвятили Гаусс, Хофера и Гурджилы в тайную доктрину о Шамбале и Агарте, говорится, что «великие учителя» в кавычках, разделились на два пути. Одни из них стали «добрыми» созрицателями, ни во что не вмешивающимися, другие пошли «по левому пути», «недоброму» в кавычках, и повели человечество к эволюции. Вопрос. В чем заключается добро, не вмешивающихся ни во что созрицателей Агарте? Не в равнодушие ли? Мы тут такие мудрые сидим, цирцаем, мило друг другу улыбаемся, у нас всё хорошо и правильно, а вы люди решайте сами свои проблемы, нам с святым и добрым до вас нет дела. На фоне этого равнодушия ханжества, агарти недобрые в кавычках магишамбылы, работающие на девальвации, начинают выглядеть очень даже добрыми и не равнодушными. И к ним, если принимать всё это дословно, должно возникнуть законное чувство симпатии. В кавычках, пусть они не с добром, но за нас того, кто верил в это предание, тибетские учителя заставляли поверить в некую мешанину из разных фактов и легенд, составленную так, что последователи уже не мог разобраться, где белое, а где чёрное. В его сознании получалась как бы логическая картина. Есть один полюс добра, которому по причине его неизмеримой святости до нас нет дела.